Девятое. А в начале августа появился на Сашенька из Астрахани, Астраханочка, как сразу стали ее называть, да еще двоюродная сестра-одноклассница. И вот мы впятером, три девушки и два парня, гуляем по нашей единственной асфальтированной дороге, ведущей через дамбу к кладбищу, парами еще стесняем сходить. но гораздо чаще собираемся на бревнах у сараев, говорим о фильмах, поэтах, справедливости, трусости, предательстве, героизме и ни слова любви. Вернее, больше всех говорит Сашенька. Она горой стоит за справедливость, честность, порядочность. Ее невозможно переспорить или переубедить. Если она что-то решит, то уж это окончательный и Она не терпит глупых шуток. пошлых анекдотов, двусмысленностей в разговорах, либо-либо, и никак иначе. Ее начитанность вызывает у всех уважение, которое она принимает как должное. Во всем и всегда она зачинщик и командир. Даже я, не только заядлый спорщик, и несознательный комсомолец, во многом ей подчиняюсь. Во многом, но не в главном. И жаром говорю, что не понимаю, почему именно... должен быть честным, принципиальным, непримиримым, верным, целеустремленным и тому подобное, когда давным-давно никто ни во что не верит, а ты только в себя, и тогда начинается. И наличник-то я, и ставлю из себя неизвестно кого, и не хочу быть как все, и что не живется мне спокойно, даже, помяни слово, когда-нибудь тебя посадит, но я упрямо стою на своем Сашенька во время спора молчит, хотя к ней постоянно обращаются за поддержкой, но не безразлично, словно что-то пытается и никак не может для себя уяснить. Когда все расходятся, мы на малое время остаемся вдвоем, просто сидим и молчим. И молчание это не кажется томительным или неловким. В деревянном коттедже на четырех хозяев, где живет Сашенькина бабушка, давно потушен свет, Но бабушка не спит, и ровно в одиннадцать, выйдя на крыльцо, кликнет внучку домой. В сказочном очаровании тихой августовской ночи дремлют за штакетником обременённые плодами яблони. Мы сидим на брёвнах и наблюдаем звездопад, загадываем желание. «Успел?» — всякий раз спрашивает она. «Да», — отвечаю я, — «поскольку желание у меня одно, не успеть невозможно». О нём нетрудно догадаться, я никогда и никому о нём не скажу. Сашенька в светленьком платьице, натянутом на поднятый к подбородку колени, в накинутом на плечи моем куцом пиджачке. Я в коротеньких брючках, на выкупе только к школе, пока каждый вечер, прежде чем отправиться на свидание с помощью марли и стирального порошка, я придаю им божеский вид». И, надо сказать, у меня это неплохо получается. но вот досада. Такими они за лето сделались короткими, что даже приспущенные на бедра чуть не до самого верха обнажают носки. Ну, положим, сидеть на бревнах это еще куда не шло. Но подойти к честной компании даже при тусклом свете уличного фонаря было равносильно пытке. Скрашивало обстоятельства синяя нейлоновая рубашка. Во всей округе ни у кого такой не было. Ее не надо было гладить, она не линяла при стирке, значит, никогда не теряла праздничного вида. Правда, немного холодила по вечерам, но это же такая мелочь для влюбленного человека. Ни о каких чувствах между нами не произносится ни слова, даже случайно И между тем мы оба прекрасно понимаем, что между нами что-то есть, и это нечто, никогда не называемое, понятно не только нам, но и тем, кто каждый вечер позволяет нам побыть наедине. Если не было, разве стали бы мы, подобно двум истуканам, сидеть на бревнах, на которых до нас никто и никогда не сидел? Что время эфемерная величина? Я знал и до этого. Знал, например, что оно может тянуться томительно и долго. Лететь быстро и незаметно, но еще неведома мне была тоска разлуки, помноженные на непреодолимые обстоятельства и расстояния. Если даже теперь я не знаю, как убить время до вечера, какую муку превратится оно, будучи помножено на триста тридцать четыре световых дня. ночи я все-таки предполагал спать, чтобы сохранить здоровье для будущего потомства. А будет у нас три мальчика и одна девочка. три мальчика, потому что один сын не сын, два сына полсына и только три сына сына, но ну, про девочек ничего такого не сказано, и потом их и так по статистике 10 на 9 ребята. Ты действительно считаешь, что теперь никто ни во что не верит? Да. А для чего тогда жить? Да просто, просто. Человек не животный, он не может жить просто, человек может жить только ради чего-то. С этим нельзя не согласиться, но я все равно не согласен. Говорю, что никакое чего-то не может быть дороже моей личной жизни уже, потому что она одна и больше никогда не повторится. Вот если я сам захочу ее отдать, другое дело, но почему именно должен? Тебе не хватает сознательности. Смотри, еще одна упала. Не потому. Просто я никому ничего не должен. А, -а, -а вон еще... Напряжённое молчание нарушает знакомый до последней нотки голос «Саша!». Мы слезаем со штабеля. Сашенька говорит «До завтра, и всё равно ты не прав. Может быть, на том же месте? Да, я в этом почти уверена. И я. Спокойной ночи!» В один из таких вечеров мы даже свершили «Подик». Как, дойдя до окончания дамбы, мы по обыкновению хотели повернуть назад, как вдруг услышали крик о помощи. Подойдя ближе, увидели две машины такси, в которых шла борьба с одной стороны за обладание, а с другой за нежелание сделаться предметом этого несанкционированного обладания. Иными словами, два таксиста пытались всего лишь на один вечер и жениться на тех, на которых даже под угрозой расстрела ни за что бы не согласились жениться. А это было неправильно, и мы решительно потребовали этого пиющей безобразия немедленно прекратить, а то вызовем милицию. Не скрою, нам, мальчикам, было страшно. Ну, как вылезут большие дяди, сдернут штанишки, на нашляпают по голой попе. но ну, при девочках мы изо всех сил стараемся сказаться Александрови Матросовыми. Но к нашему удивлению с нами даже спорить не стали. Не выскочили, например, С монтажкой не сходили за грудки и даже на три нехорошие буквы не послали, а тотчас открыли двери и выпустили кавказских пленниц наружу. Кавказских, потому что после одноименного фильма только кавказские не хотели замуж без любви. Когда же вывалились из салона в такси полупьяные, накрашенные до совершенной потери личности, с распущенными волосами эткие бабищи на каблуках — Я с удивлением подумал, ничего себе. Такси тотчас же развернулись и укатили. А мы целые километры сопровождали несчастных жертв до автобусной остановки. И всю дорогу эти несчастные жертвы строили себя оскорбленных невинностей, а мы кристально чистых советских граждан. Ведь в форме же безобразие, ну... Наши девчата были особенно возмущены. А мой напарник, как я делающий на... Ухаживательным поприще первые шаги шел, ехиденько улыбаясь в сторону, и этой улыбочкой как нельзя лучше было сказано все. Те, с которыми мы дружили, и те, которых Якова спасли, были для нас далеко не одно и то же.